Каин Александрович давно уже сидел в своем кабинете и макал перо в сторублевую бронзовую чернильницу лицом к деревне, бревенчатая избушка с раскрывающейся дверцей и надписью, сделанной славянской вязью «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» А Иоанна Польский никак не мог избавиться от гнетущего чувства. Положение Иоанна Польского в отделе было шатким. Его могли выкинуть в любую минуту, хоть он служил верой и правдой уже восьмой год. Происходило это вследствие маниакальной идеи, засевшей в голове Каина Александровича. Два года тому назад в Песчеславе прошумел показательный процесс проворовавшегося правделами Пума Ивана Польского. С тех пор Доброгласов остановился на мысли, что Иванопольский и Иоаннопольский — одно и то же лицо. При очередном сокращении штатов Каин Александрович неизменно требовал увольнения Иоанна Польского, подкрепляя свое требование криками «Зачем нам управделами Пума?» как не уверяли Доброгласова, что Иоанна Польский, Евсей Львович ничего общего с Иванопольским Петром Калистратовичем, не имеет. Что в то время, как Петр Калистратович сидел на скамье подсудимых, Евсей Львович аккуратно являлся на службу в 9 часов утра, и что Иванопольский, наконец, приговорен к десяти годам, и работает в канцелярии ДОПРА, это действовало только временно. При следующем сокращении Каин Александрович подымался и с упреком спрашивал, «Зачем нам Иванопольский? Зачем у нас служит управделами Пума? Его надо сократить в первую голову». Доброгласову снова доказывали, какая пропасть отделяет заслуженного бухгалтера Иоанна Польского от известного всему городу жулика Ивана Польского. Но Каин Александрович смотрел на объяснявшего белыми эмалированными глазами и говорил, «Вы кончили, товарищ? Ну, а теперь вы мне скажите. — Зачем нам, я вас спрашиваю, управ делами Пума?» «Зачем? Воленс не воленс а я его уволинс!» По всем этим причинам Евсей Львович не любил никаких волнений в отделе. Впрочем, никто в отделе не любил волнений. Ни Лидия Федоровна, ни молодая девушка со считанными волосами кудрявой прически, Не самый молодой из служащих отдела Костя, ни товарищ Пташников, пещеславский знахарь, числящийся в ведомости личного состава инструктором-обследователем. Подобные Пташникову служащие водятся в каждом городе и даже в каждом учреждении. Это обычно не доучившиеся медики или родственники врачей, а то и просто любители поговорить на медицинские темы. К ним-то и обращаются за советом служащие, глубоко убежденные в том, что врачи-страхкассы лечат неправильно, не учитывая новейших достижений научной мысли. Общение же с частными врачами невозможно, так как частные врачи, по мнению служащих, спекулянты, и связываться с ними не стоит. Полным доверием пользуются только профессора, но посещать их мешает бедность и все обращаются к собственному медику. Советы он дает охотно, денег за это не берет, и, сияя отраженным светом родственного или знакомого ему медицинского светила, отличается универсальностью в познаниях.